Глава 22. Что сказать? Маша восприняла мои слова как сигнал к дальнейшему сближению. Думала недолго, сбросив варежки, попыталась уцепиться за мою дубленку и притянуть ближе к себе, чтобы поцеловать. Не стоит. Я ласково, но решительно присек эти поползновения. Взяв ее за плечи, посмотрел в глаза а потом поднял и натянул на озябшие ручонки модельера-конструктора варежки. Маша надула была губки, но передумала портить со мной отношения. А вдруг я откажусь от совместной поездки? Ей явно этого не хотелось допускать. «Не будем спешить», — сказал я ей, чуть улыбнувшись. Вершкова кивнула, хотя ситуация была слегка противоестественная. Обычно парень старается резко сократить дистанцию, а девушка отбивается. Однако это не для меня. Я или получаю то, что мне хочется, или просто не беру. Уж лучше не взять предложенное, чем получить отказ. Как бы то ни было, но спутница моя перестала щебетать, и остальной путь до ее дома мы прошли молча. Единственное, о чем мы договорились, это о том, что созвонимся, когда будем знать, когда выезжаем. Расставшись с прекрасной швеей, я рванул домой. Понятно, что Илга, скорее всего, уже спит, но ради хорошего дела жену неплохо бы и разбудить. Я вошел в квартиру. В ней было темно и тихо. Раздевшись, я сразу направился в душ, а уже оттуда пошлепал в спальню. Илга и впрямь спала. Я лег рядом и поцеловал ее в пушистый затылок. Она вздохнула. Тогда я обнял ее. Не просыпаясь, жена прижалась ко мне всем телом. Но уж на этот-то сигнал я не мог не отреагировать. Уснули мы только под утро. Проснулись поздно. У обоих были каникулы. Во всяком случае, в смысле официальной работы. Сразу после завтрака, которому лучше бы называться обедом, я отправился прямиком к Курбатову. Началась первая рабочая неделя Нового года. Поэтому город оживился. На лапах елок еще качались крашеные лампочки гирлянд, ветер шевелил петлями серпантина, разбросанного гуляками. Но по улицам уже катили грузовики, народ набивался в автобусы и трамваи. Открылись магазины, столовые и разные учреждения. Только ребятня носилась беззаботно. У нее были каникулы. Святое время. Учителя сейчас тоже в большинстве своем отдыхали. Только я вот топал по делам. И не по своим, а государственным. Дверь мне открыла Ефросиния. На этот раз у нее на лице не было и следа агрессивно-туповатого выражения, с которым она меня встретила впервые. Кивнула и отступила в сторону, пропуская в квартиру. И прежде чем закрыть дверь, постояла, прислушиваясь к тишине на лестничной клетке, словно опасаясь, что я привел за собой хвоста. Если он был, я привел его наверняка. Я ж не проверялся, да и не умею этого делать. Впрочем, Витек меня не предупреждал ни о чем таком. «Он у себя», — сказала Фроси и протиснулась между мной и стенкой в узкой прихожей. При этом оттопыренный карман ее домашнего халата тяжко колыхнулся. «Что у нее там? Неужто ствол?» И вообще, зачем нужна Курбатову эта сожительница? Я имею в виду в служебном плане. Может, она его охраняет? Я еще во время встречи Нового года заметил, что сложение у нее отнюдь не хрупкое. Я стукнул в дверь комнаты Витька. Тот крикнул. «Войдите, что я и сделал». Хозяин сидел за столом и что-то то ли чинил, то ли мастерил. Он мотнул головой в сторону старого дивана, который занимал полкомнаты, заваренные разными железяками. Это было добротное сооружение, обтянутое черной, потрескавшейся кожей. Я свободно уселся, и старые пружины на один лад заскрипели подо мною. Курбатов еще 15 минут ковырялся со своей хреновиной, наконец вздохнул и отложил отвертку. Повернулся ко мне на вращающемся табурете и несколько минут, молча меня разглядывал словно пытаясь оценить, на что я способен. Ну да, он же сейчас должен официально отобрать мне подписку о неразглашении и вообще оформить как секретного сотрудника. Как бы неприятно это ни не звучало. «Как вчера погуляли?» — первым делом спросил он. «Не помню, говорил ли я ему, что собираюсь в рунге. Хотя что это телефон-то на прослушке». «Отлично», — откликнулся я. Жаль, вас в Фросе не было. Вчера мы были заняты, — сухо ответил он. Понятно, — буркнул я. Но ну и где твои бумаги? Давай я подпишу. Бумаги в управлении, в сейфе, — сказал он. Пока обойдемся без формальностей. А там видно будет. А шеф разрешил? Он пока не в курсе. Нагорит тебе? Я приподнял бровь. Дело не в этом. А в чем же? Не хочу, чтобы ты числился у нас. «Тебе, наверное, виднее, но как быть с моей работой на этого Илью Ильича?» – спросил я. «Если меня прихватят, я пойду как соучастник, ты еще в составе организованной преступной группы. Перспектива так себе». «А ты неплохо подкован в терминологии», – удивился Курбатов. «Откуда такое знание?» «Из детективной литературы. Запоем читал было время». «Ладно», – отмахнулся он. О том, что ты задействован в связи с оперативной необходимостью, знают двое, я и полковник. Любая лишняя бумага в этом деле может повредить делу. Это как во время войны, когда люди шли на службу немцам по заданию подполья, в котором знали об этом всего несколько человек. Понятно, изъясняюсь? Ага, более чем, покивал я. Потом эти несколько человек погибали, а их агенты шли под трибунал за сотрудничество с врагом. — Сплюнь! — усмехнулся Витек. Надеюсь, до этого не дойдет. Кстати, ты говоришь, знаю двое, — я показал на стенку. — А она? — Как я сказал, так и есть, — отрезал он. — Хорошо, тебе видней. — Пока на тебя никто из них не выходил? — Серьезно спросил он. — Да как тебе сказать? — Ну, как есть, так и скажи. Вчера после вечеринки у Рунги провожал Машу Вершкову. «Ну, ту модельершу со швейной фабрики, помнишь?» Курбатов кивнул. «Помню. Дальше». Она стала рассказывать о том, что собирается в Москву в отпуск. «А я ведь тоже собираюсь». «Ты? Когда?» «Вот тебе и прослушка. Или майору Курбатову не все докладывают. Я сделал пометку мысленно. На этих каникулах засиделся я в Литейске. Хочу посетить столицу нашей родины и развеяться. Допустим. И что, Вершкова? И я вдруг подумал. Она же модельер-конструктор, то есть умеет создавать фасоны одежды. Следовательно, такой человек, как она, просто незаменим для подпольной фабрики, которая работает под западные бренды. Ну а дальше можешь раскрутить логический клубок сам. Под западные... что? Не понял мой собеседник. Да, это словечко в СССР пока что не в ходу. Прокол, товарищ попаданец. «Ферменные модели одежды», — спокойно объяснил я. «Понял, и что дальше?» «А то, что профессионально скопировать их может только модельер. Хочешь сказать, что эта Маша связана с цеховиками?» «По крайней мере, без специалиста ее профиля им не обойтись. Такие мысли, да, крутятся». «Ну что ж, мысль действительно интересная», — пробормотал Витек. «Только как это связано с твоей поездкой в Москву? Она хочет, чтобы мы поехали вместе». «Думаешь, она к тебе приставлена?» «Маловероятно. Хотя те, кто слушает мой телефон, наверняка в курсе моего желания смотаться на каникулах в столицу. Поэтому ничего нельзя исключать». Майор Курбатов нахмурился и постучал пальцем по столешнице. «В таком случае ты присмотришь за ней, а она за тобой», — сказал он. «Ясно, обязательно присмотрю», — буркнул я. «Какие еще будут приказания, пожелания или распоряжения?» «Запомни телефон и номер», — он продиктовал несколько цифр. «Это Московский». «В случае большой нужды позвони по нему, скажи, что ты от штопора». Штопора-то ты?» «Да». «Скажу, а дальше?» Изложи свою просьбу и следуй дальнейшим инструкциям. Понял. А как быть с тем, что Илья Ильич позвонит мне сегодня? Как и договорились, скажи ему «да». Выслушай, что он тебе скажет. Если он даст тебе какое-нибудь задание, сообщи мне. Прийти сюда? Сюда приходить часто нельзя. Сделаем вот что. Ты когда пойдешь покупать билет на поезд? Думаю, завтра с утра. Ну вот на вокзале в 9 утра тебя будет ждать Фрося. Ей все и передашь, что будет известно на тот момент. Хорошо. На этом пока все. Я поднялся. Ну я пошел? Давай, ни пуха, ни пера. Иди к черту. Он рассмеялся, и я покинул его квартиру. Сразу направился домой. Никого, кроме Илги, мне видеть не хотелось, но я не ожидал, что увижу ее раньше, чем рассчитывал. Я встретил ее за пару кварталов от нашего дома. Она подошла ко мне, взяла под руку и повела в противоположную сторону. «Куда мы идем?» — спросил я. «Никуда!» — откликнулась она. «Просто гуляем. Ты не против?» «Ну, гуляем, так гуляем. Ты уже взял билеты?» «Нет, собираюсь завтра с утра». «Хорошо. Как приедешь в Москву, позвони из автомата по номеру». И она, как давеча Витек, назвала номер. «Как бы мне их не перепутать». И что мне сказать? Спроси, вы отдыхали прошлым летом в Хосте? Тебе ответят, да, на море было холодным. Пароль и отзыв. Хорошо, хмыкнул я. Да, не приняла моего тона жена. Тебе назовут адрес. Ты поедешь туда и передашь то, что я положу тебе в чемодан. Там же скажешь, что тебе нужно в Москве жилье. Ладно, буркнул я. В то, что ты передаешь, лучше, конечно, не заглядывать. — Загляни, если хочешь, — пожала плечами Илга. Ты все равно ничего там не поймешь. А вот посторонние этого видеть не должны. — А посторонние не увидят, и сам заглядывать не стану. — Спасибо, милый, — проговорила жена и поцеловала меня в щеку. Что ж, со стороны мы выглядели образцовой семейной парой. Поженимся ли мы когда-нибудь официально? Не знаю. Слишком много тайн друг от друга для полноценного брака. Вот почему Илга передает через меня свои шифрованные записи? А я не сомневался, что это именно они, а не через Курбатова. Ведь у КГБ наверняка есть куда более надежная курьеры, нежели я. Ведет какую-то свою игру, маловероятно. Она ведь в курсе моих отношений с госбезопасностью. Спросить ее об этом, а если соврет? Зачем мне ощущение того, что жена со мной не откровенна? Правда, я ведь с ней тоже. Вот поэтому наш законный брак пока остается под вопросом. Как прошла вчера встреча с Аксиней Мариевной и Кирюшей? Чтобы отвлечься от этих мыслей, спросил я. Спасибо, что помог им, откликнулась Илга и добавила. Нам было весело. Я вспомнил, как заорал пацанёнок, когда я попытался прикоснуться к нему, и меня невольно передёрнуло. Трудно с такими детьми, пробормотал я. «Самое трудное — научиться их понимать», — сказала она. «Потом становится гораздо легче». Разговоры всяк. «Все равно о том, что меня действительно интересовало, жена не могла мне рассказать, а делать вид, что я интересуюсь методами работы с детьми, страдающими от ДЦП. Мне не хотелось». «Вообще у нас с ней немного общих тем для разговоров». Тем более, что Илга, как и я, не слишком любила праздную болтовню. Погуляв еще, мы отправились домой. Тем более, что я уже проголодался. Дома можно было вообще не разговаривать, а завалиться на диван с книжкой. Собрание сочинения Диккенса я еще далеко не освоил. Пока же нас соображало то ли обед, то ли уже ужин, я и в самом деле взял недочитанный роман и завалился на диван, чтобы малость переключиться от всех этих шпионских дел. За окном стемнело, повалил снег. Завыло юго. Не вставая с дивана, я протянул руку, включил торшер. Стало еще уютнее. Вскоре Илга позвала на кухню. Мы неторопливо поели. Опять почти молча. Поужинав, я снова вернулся на диван. Проблемы, которые одолевали героев Диккенса, казались мне такими милыми по сравнению с теми, что влияли на мою собственную жизнь, что не хотелось отрываться от чтения. Я решил обязательно взять эту книжку в дорогу. Раздавшийся телефонный звонок вернул меня к реальности. Я глянул на часы. Было ровно 9 вечера. «Данилов слушает», — буркнул я в трубку. Добрый вечер, Александр Сергеевич, произнес в трубке тот же голос, который помешал мне нормально встретить Новый год. Ваш ответ? Да. Очень хорошо, удовлетворенно произнес Илья Ильич. В таком случае завтра к вам подойдет доверенное лицо и кое-что передаст. До свидания. Свидимся. Я бросил трубку на рычажки. Пропади ты пропадом, сволочь. Нет, не выйдет из меня секретный сотрудник. Не потому, что не умею хранить секреты, а потому, что не умею притворяться. Но, наверное, это и к лучшему. Начни окорчить из себя, чертик кого меня быстро спалит. А так пусть думают, что я боюсь разоблачения и жаден до денег. И хотя я ничего не боюсь, но они-то этого представить не могут. Страх лежит в основе их существования, как жадность. Так что мне не надо ломать голову, как сделать вид, что я такой же, как они. Сами за меня подумают. А вот начни я изображать преданность, тут-то меня и кончит. Завтра надо было пораньше прийти на вокзал, чтобы взять билеты на поезд, поэтому я рано лег спать. И поднявшись в 7.30, Наскоро перекусил и поехал. Несмотря на такую рань, у кассы, продающей билеты на поезда дальнего следования, уже топталась очередь. Я пристроился ей в хвост, но не постояло пяти минут, как меня окликнули. Я и не заметил, что впереди меня стоит Маша Вершкова. Как же она угадала? Я ведь не говорил ей, что буду брать билеты именно сегодня. Да я и сам не знал этого. Не Витюк же ей сообщил. Ладно, будем считать, что это проявление женской интуиции. «Привет», — сказал я, подходя к ней. «Здравствуй, Саша», — откликнулась она. Как хорошо, что ты тоже здесь. Давай возьмем билеты в одно купе. Давай, запросто. И и тоже. Ты когда должен вернуться? Не знаю, числа 10-го, 12 наверное. Давай возьмем на 10-е, а 12-го как раз будем здесь. Возражать я не стал. Когда подошла наша очередь, выяснилось, что ни плацкартных ни купейных билетов нет. Только в спальный вагон. Пришлось раскошелиться. Благо, в одну сторону. Обратно мы взяли купейные и они стоили в два раза дешевле. После приобретения билетов мне надо было избавиться от попутчицы. Но она и сама поспешила домой собираться. Ну и правильно. Наш поезд уходил в 21.00. Когда Маша ускакала на троллейбус, я взглянул на часы. Было без 15.09. С Ефросиньей я должен пересечься ровно в 9. Можно было заглянуть в привокзальный буфет, выпить чаю. Однако не успел я добраться до буфетной стойки, как нос к носу столкнулся с... Кешей. Чего это, дворник? С утра пораньше шляется по вокзалам. Ему снег надо убирать на веренном ему участке. А дед Стропилин был явно не по -дворницки. Внезапная перемена судьбы? Нет. Скорее всего, вся эта история с лишением жилья и работы была очередной его клоунадой. «Вот так встреча», — сказал я ему. «Уезжаешь? А как же уборка снега?» «Привет», — откликнулся он. «Скорее провожаю». «Кого же?» «Оказывается, тебя», — хихикнул он. «Ты-то здесь что делаешь?» «Не твое собачье дело», — я расплылся в улыбке. «Ладно, ладно, не злись». А я и не злюсь. Скорее предупреждаю, чтобы не совал нос в мои дела, а то, как с любопытной Варварой получится. Да, я ни о чем и не спрашиваю, все еще улыбаясь, пробормотал Стропилин. На вот, просили тебе передать. Он сунул мне в руку плотный конверт. Что это? Понятия не имею. Меня с работы сорвали, сказали, переодевайся и дуй на вокзал, передашь дружку своему. Даже не сказали, какому. Так может, не мне? — Кроме тебя на вокзале моих знакомых нет. — Ну, тогда отчаливай. — Ага, побегу, а то председатель Жека меня взгреет. Он и впрямь усвистал. Я пощупал конверт, который уже положил в карман. Похоже, в нем были деньги. Видать, отчедрот Ильи Ильича. До девяти осталась одна минута, и я отправился на поиски старшего лейтенанта Фроси. Долго искать не пришлось. Ко мне вдруг подошла дама в цигейской шубе и меховой шапке, похожей на папаху. Я не сразу узнал в ней сожительницу Курбатова. Она остановилась и принялась рыться в сумочке, не обращая на меня внимания. Вдруг из сумочки выпал цилиндр губной помады. Я наклонился, чтобы поднять его, и, распрямляясь, проговорил. Звонок состоялся. Здесь ко мне подошел школьный друг и передал отзвонившего конверт. Я отбываю через 12 часов. Мерси. Буркнула связная, взяла у меня помаду и удалилась. Ага. Всего хорошего.